Сектор Центральной планеты Херсонес-9. Дата 23 февраля 2215 года. Иван Федорович Самсонов видел, что происходит, и был готов к развитию такой ситуации. Черноморцы подошли к сектору сражения одновременно с дивизиями Парсона. Битва разгорелась с новой силой. Американский 4-й вспомогательный флот значительно уступал нашему космофлоту в численности на данную минуту 23 против 39 вымпелов. Поэтому Григорий Парсон вынужден был максимально растянуть свой строй. Командующий сделал это для того, чтобы попросту не быть окруженным русскими кораблями. Однако такое тонкое в один слой построение было очень слабым для эффективного отражения массированного удара со стороны Самсонова. Иван Федорович понимал свои сильные стороны и параллельно вступлением в бой своих основных сил специально двумя дивизиями забирал сейчас флангов, охватывая строй противника. Корабли обеих сторон маневрировали, сближались и вступали в ближний бой. Наши дивизионные адмиралы, наблюдая, что боевые порядки янки состоят всего из одной рубленной в нескольких местах и неровной линии, решили сразу же перейти в наступление. Кондратий Белов, дивизия которого в данный момент отошла на вторую линию для восстановления, вышел на связь с командующим и посоветовал тому не идти в атаку так безрассудно. «У нас подавляющее преимущество в количестве стволов палубной артиллерии. Давайте сначала уничтожим защитные поля противника и выведем из строя их пушки», — говорил он Ивану Федоровичу. «Так мы малыми жертвами обескроем нашего врага, а уже потом навалимся всем скопом и разбросаем корабли Парсона по космосу». «Странно слышать подобные речи от вас, Кондратий Витальевич», — удивленно хмыкнул наш командующий. Вы только что дерзкой таранной атакой чуть ли не смели со своего пути дивизию Таро, а теперь советуете быть осторожней. В результате этой дерзкой, как вы выразились, атаки я потерял почти половину мощностей и характеристик кораблей своего подразделения, признался адмирал Белов, смотря на экран с данными по потерям второй ударной. Еще одна такая атака, и дивизии у меня не будет. Сейчас мои корабли срочно нуждаются в ремонте и пока не могут поддержать вас даже огнем. «Ничего страшного», — отмахнулся Самсонов. «Спокойно восстанавливайтесь, находясь в резерве. Я справлюсь и без вас. Мы превосходим противника по всем параметрам. В этом сомнений никаких». «Но это ненадолго. Если я сейчас же не начну атаку на Грегори Парсона, то не позднее, чем через стандартный час, к нему на помощь подойдет Вольф Буховский и османы адмирала Явуза. И вот тогда всем нам станет жарко». «Это вы прекрасно знаете, Кондратий Витальевич» потому что не хуже меня, знаете, законы космического сражения. Если ты не воспользовался моментом, то считай, что проиграл битву. Именно поэтому мы атакуем как можно скорее и всеми имеющимися силами. Потери в Черноморском космофлоте при такой тактике будут серьезными», не успокаивался Адмирал Белов, пытаясь переубедить упрямого Самсонова не любить с плеча. «Господин командующий, услышьте меня». «Я прекрасно слышу вас, Хондратий Витальевич», — перебил его Самсонов, поднимая руку и показывая тем самым, что он не желает продолжать диалог. А также у меня, несмотря на возраст, прекрасное зрение. И я уже вижу, как сороковая линейная дивизия Буховский включает форсаж. За ней обязательно последуют османы, которые тоже рвутся и желают отомстить нам за поражение своей первой эскадры. Поэтому оставим споры, восстанавливайте мощности и по мере возможности присоединяйтесь к сражению». «Вы отлично показали себя в первой фазе боя. Жду вас во второй. Теперь в дело вступаю я, и сейчас вы увидите, что мой план сработает». «В чем же заключается ваш план?» — спросил Белов. «Разгромить Парсона до подхода резервов, это я понял. Но каким образом?» «У Янки один слой обороны, согнутый в полусферу и с дырами в построении из-за нехватки вымпелов», — ответил ему командующий. «Шваброидный Грег слишком сильно растянул строй, боясь окружения». «Этим мы и воспользуемся. Атакуем немедленно, всеми имеющимися силами. Обладая численным перевесом и лучшими характеристиками кораблей, мы очень быстро прорвем эту тонкую линию обороны американцев. Я тоже обладаю хорошим зрением и вижу, как в данную минуту янки уже перегруппировываются», не сдавался Кондратий Витальевич, наблюдая на карте за перестроением американских кораблей. «Легкой прогулки не получится. Вот сейчас мы это и проверим». Хмыкнул Иван Федорович и объявил о начале общего наступления дивизии Черноморского императорского флота. Первым подразделением, которое ринулось в атаку на строй врага, стала третья дивизия вице-адмирала Казицына в составе семи вымпелов. Василий Иванович попытался повторить прием, который несколькими минутами ранее помог Белову опрокинуть авангард 4 вспомогательного космофлота. Крейсеры и линейные корабли дивизии Козицына. С железной волной накатились на построение американцев, пытаясь прямо по центру прорвать линию Парсона. К сожалению, у Казицына было не так много кораблей, чтобы навал удался. У Янки было преимущество в более удачном расположении кораблей, так как они стояли в глухой обороне, прикрывая друг друга, и успевая перегруппировываться внутри построения в зависимости от направления удара того или иного клина атакующей стороны. У наших подразделений, действующих в плотных линиях, не было такой возможности. Силы удара нашей третьей линейной не хватило для того, чтобы американцы побежали. И Казицыну, вслед за Беловым, с поврежденными и практически обнуленными полями, пришлось откатиться назад под прикрытие соединений Хиляева и Козлова, которые, в свою очередь, также попытались с наскока пробить бреши в линии вражеского космофлота. Русские корабли, не страшась быть уничтоженными, Выходили на ближнюю дистанцию, пытаясь не мытьем, так катанием продавить оборонительные порядки врага. Линия Парсона выгибалась, дрожала и почти порвалась, но снова каким-то чудом устояла. Этому поспособствовали корабли Дюка Фланагана, за это время частично восстановившие мощности и присоединившиеся к общему построению американцев. Янки, несмотря на численный перевес кораблей Самсонова, сражались довольно-таки стойко, видимо, желая взять реванш за недавнее почти поражение у перехода Таврида-Тарс. Первая волна атаки дивизии Черноморского космического флота не привела к какому-либо положительному для нас результату. Русские дредноуты, так и не сумев пробить порядки Грегори Парсона, отошли назад на расстояние в 100 тысяч километров для восстановления мощностей и перегруппировки. Когда противники подсчитали потери, оказалось, что атакующая сторона, то есть мы, потеряли за первую фазу уничтоженными 4 вымпела, 2 крейсера и 2 эсминца поддержки. Еще 6 кораблей получили серьезные повреждения и могли продолжать сражения, находясь во второй линии и лишь в качестве огневой поддержки. У американцев, несмотря на то, что Парсон стоял в обороне, потери оказались выше. 6 вымпелов было уничтожено, не меньшее число превратились в груду металлолома, которую нужно было срочно эвакуировать в ремонтные доки. К сожалению, корабли «Янки» по-прежнему стояли на своих координатах, лишь плотнее прижавшись друг к другу. «Не давайте им временем восстановить порядки и выстроиться в каре», — тут же связался со своими комдивами Иван Федорович Самсонов. «Сейчас не время горевать о погибших кораблях. Немедленно перегруппировывайтесь и посылайте вторую волну на врага. Только в непрекращающихся навалах наш залог победы». Дивизионные адмиралы Черноморского флота... Все как один послушались своего командующего, понимая, что в данный момент, чем скорее они опрокинут четвертый вспомогательный, тем больше шансов победить в этой битве. На подходе к сектору, где кипело сражение, уже были резервные дивизии Буховские и адмирал Паши Евуза. С их прибытием ситуация для нас могла сильно ухудшиться, поэтому разгромить шваброидного Грега как можно быстрее было первостепенной задачей. Русские дивизии, числом в 35 боевых выпилов, Яростно ударили по построению американского космофлота, и этот удар оказался куда более сильным, чем первый. Линия, а скорее из-за нехватки кораблей даже уже фаланга Парсона, не нехотя загнулась, но все-таки снова выдержала. Помогло то, что американцы прижались друг к другу, прикрыв слабые вымпелы фронтальными и бортовыми полями соседних кораблей. Самсонов, как только осознал, что слой построения противника ни в одном из мест снова не удалось прорвать, Не желая умножать потери, сразу снизил накал атаки и отдал распоряжение на отход. «Десятая и девятая дивизии огибайте построение противника, а остальным подразделениям готовятся к новой атаке», — приказал Иван Федорович, который прекрасно понимал, что именно сейчас нужно усилить нажим на вражеский флот. Времени для разгрома Парсона у него было не больше получаса, Вольф Буховский был уже совсем близко. «Красовскому и Козлову, как можно скорее, несмотря на огонь противника, нужно оказаться у него за спиной», рассуждал Иван Федорович, проговаривая свои планы со старпомом громобоя. «Пусть идут на обход по кратчайшей параболе. Американцам, чтобы стрелять по ним, нужно будет развернуться, а сделать этого канонирам Парсона не позволим уже мы». Адмиралы Козлов и Красовский, во главе семи и пяти кораблей соответственно, отключили канал связи с командующим, и повели свои подразделения в обход вражеского построения. Самсонов же, как и обещал, с имеющимися под рукой силами, набросился на американцев, не позволив вражеским кораблям развернуться в сторону окружающих их русских дивизий. Все понимали, что перелом в битве близок как никогда. Адмирал Парсон, находясь на авианосце «Форестол» в тылу своего построения и видя, что русским удалось связать артиллерийской дуэлью большую часть его кораблей, в результате чего у американцев не получилось помешать Козлову и Красовскому начать обходной маневр, принял решение выдвинуть навстречу им две свои дивизии. На перерез контр-адмиралу Красовскому он послал Элизабет Уэрон, причем позволив ей взять с собой лишь четыре вымпела. Остальные корабли 25-й легкой остались при Парсоне. На встречу Козлову вышел Мелвин Дорси. Оставшиеся американские корабли, пользуясь паузой в артиллерийской дуэли с черноморцами, Командующий Парсон начал было перестраивать в оборонительная кора. В плотной сфере у Грега Парсона было больше шансов продержаться в противостоянии с Самсоновым и дождаться подхода Буховский и Евуза. Однако сделать это под непрекращающимся огнем противника стало делом не таким уж и простым. Попробуй перестроиться под ливнем плазмы русских канониров, причем сделать это не разворачивая корабль, а лишь задействовав тормозные двигатели. «Не приведи Господь, — как бы сказал Мелвин Дорси, — показать борт этим чертовым снайперам главных калибров кораблей Раски, которые только и ждут твои ошибки. Чуть зазевался, чуть повело в сторону, и уже десятки разрушительных зарядов летят тебе в бочину, выжигая более слабое бортовое энергополе». В общем, пока Грегори Парсон, чертыхаясь и проклиная Самсонова, пытался сжать оставшиеся у него корабли в маленькую сферу, — Прикрытые собственным построением от огня русских артиллеристов, адмиралы Элизабет Уоррен и упомянутый нами Мелвин Дросси по кратчайшей линии вырвались из сектора боя и на полной скорости бросились на перерез к Красовскому и Козлову. Несмотря на то, что у вице-адмирала Уоррен при себе было всего четыре вымпела, причем все четыре тяжелые крейсеры, ни одного линкора, который Парсон оставил в основном в строю, Элизабет не собиралась церемониться с Красовским понимая, что от быстроты и смелости ее действий в этом бою зависит, сумеют ли русские окружить Четвертый флот или нет. На своем флагманском премьертоне и с рядом остальными тремя крейсерами она буквально за считанные минуты сократила дистанцию с кораблями Красовского, угрожая ему ударом с фланга. «Говорят, контр-адмирал, что вы разбили непобедимую до этого момента дивизию «Звезда смерти»,» холодно улыбнулась американка, смотря на своего противника через экран. «Готовы ли вы повторить свой подвиг, разбив и мою дивизию? Хотя, как эта дивизия? Всего-то четыре вымпела». Александр Михайлович даже не стал ей отвечать. У него времени на это не оставалось. Настолько в трудном положении он сейчас находился. Дело в том, что его пять кораблей в какой-то момент оказались в мертвой зоне, обстреливаемой с двух направлений. Грегори Парсону, Удалось развернуть два корабля, стоящих в резерве, в сторону дивизии Красовского, которые открыли по нему огонь. С другого угла, на нашу десятую линейную, заходила эта сумасшедшая Уоррен, несясь на полном ходу и, похоже, готовившая таранную атаку. Александр Михайлович почувствовал себя неуверенно. Да еще три из пяти имеющихся у него под рукой кораблей были трофейными американскими, переданными адмиралом Самсоновым в дивизию Красовскому. Наши космоморяки, конечно, были профессионалами, но и они не смогли за столь короткий срок в совершенстве овладеть управлением чужими доселе кораблями, отчего сильно уступали в этом бою американцам. Долго не думая, Александр Михайлович Красовский отдал приказ на маневр уклонения и выход из опасного сектора. Десятая линейная, не дожидаясь пока вице-адмирал Уоррен окажется в непосредственной близи, развернулась и начала быстро удаляться в непонятном направлении только бы поскорее выйти из-под обстрела, а также не давая Элизабет Уоррен шанса на ближний бой. — Трусливая собака, не смеет меня убегать! — закричала разгоряченная американка, увлекшись погоней за кораблями Красовского. — Куда собрался этот идиот? — со своей стороны схватился за голову Иван Федорович Самсонов, наблюдая на карте, как пять его кораблей со всех ног улепетывают из сектора сражения, ломая всю задумку командующего на окружении американцев. Немедленно свяжите меня с Красовским!» Это было на одном из направлений. На втором же, где вице-адмиралу Козлову пытался помешать Мелвин Дорси, нарисовалась совершенно другая картина. Поначалу противоборствующие дивизии, американская и русская, сшиблись между собой с непредсказуемым результатом. Примерное равенство сил и характеристик кораблей не давали какого-либо ощутимого преимущества ни нам, ни врагу. Мелвин Дорси, по привычке перекрестившись, и видя, как легко и непринужденно Элизабет Уоррен прогнала из сектора корабли Красовского, вдохновленный этим, смело повел шесть своих кораблей навстречу адмиралу Козлову. Но Козлов, к сожалению для Дорси, оказался не из слабого десятка, да и канониры Парсона наши корабли не тревожили. Так что русские космоморяки смело встретили атаку дивизии Дорси, более того, после десятиминутного боя начали теснить янки. Сказывалось превосходство в артиллерии и опыте Вячеслава Козлова над своим соперником. Квадрат боя кипел от плазмы выстрелов. Адмирал Козлов, долго не думая, направил свой флагманский авианосец Александр I на таран такого же флагманского авианосца Мелвина Дорси под названием Кити Холл. «Воистину, этим русским помогает сам дьявол», — воскликнул адмирал Дорси, приказывая своим штурманам немедленно разворачивать корабль и начинать маневр уклонения.